Отчаяние. Когда 67-й проснулся, был уже практически вечер. Видимо, сказался постоянный недосып, а также утреннее переживание. И 67-й проспал, похоже, не один час. На 67-го тут же накатила еще одна волна тревог и волнений. А если меня уже отключили, вдруг пронзила тревожная мысль 67-го. Вдруг я так и останусь без супермамы. И ее указаний. Дорогой 67. Ваша температура тела 36,7. Неожиданно голос супермамы возник в голове у 67. -го. Пульс 77. Давление 120 на 80. Количество лейкоцитов в пределах нормы. У тебя все хорошо, 67. Мамочка рада за тебя. Супермама. У меня не все хорошо. Шестьдесят седьмой с облегчением понял, что он все-таки на связи. «У меня уже почти восемь часов нет указаний. Прошу ускорить назначение». Шестьдесят седьмой. «Мамочка помнит о тебе. Назначение поступит в течение двух минут». Шестьдесят седьмой в ответ скептически поморщился и свесил ноги с кровати. «Я уже это слышал не один десяток раз сегодня». 67 седьмой уткнулся лбом в зеркало умывальника и закрыл глаза. Поддержка тоже не отвечает. «Что-то очень нехорошо со мной». Он еще раз вздохнул и решил действовать. 67 седьмой мгновенно оделся, взял рабочую сумку с инструментами и вышел из своей капсулы. В длинном коридоре, где стояли номерные капсулы, никого не было. «Конечно», — подумал 67 седьмой, — «ведь сейчас рабочий день» и все на работе. Один я здесь болтаюсь». Тем не менее 67-й спустился по общей лестнице и вышел наружу. На улице также в целом было пустынно, и вокруг сновали только роботы, доставки и полицейские дроны. Непривычно было действовать без указаний супермамы. Но 67-му ничего не оставалось, как действовать самому, и он отправился по привычному маршруту на свою работу в цех. Внезапно к нему подлетел полицейский робот и, жужжа электромагнитными двигателями, завис прямо над головой 67-го. «Личность установлена. Вы, Коинг, номер 67-667-15-284-PQ», проскрежетал электронный голос робота и заморгал своим красным глазом детектора. «Назовите цель движения». «Следую для корректировки своего назначения». 67-й сам удивился своей находчивости. Он давно не общался с полицейскими, и такое внимание к своей персоне его неприятно удивило. И даже насторожило. «Цель подтверждаю», — ответил робот и улетел, жужжа, своими электромоторами. 67-й вздохнул и продолжил свой маршрут в цех. По пути он впервые за много лет осмотрелся вокруг, И обратил внимание, насколько одинаковыми были все здания вдоль дороги. Тот же бетон и пластик. И только номера домов отличали их один от другого. Как же я не замечал этого? Подумал 67-й, идя по тротуару. Ведь я уже более двух лет хожу на работу этим маршрутом. По дороге двигался туда и сюда служебный транспорт, а также роботы-курьеры и полицейские. В воздухе сновали сотни служебных дронов, создавая причудливую картину управляемого хаоса. Наконец, 67 седьмой добрался до проходной своего цеха, подошел к детектору на проходной и тут же был остановлен роботом-охранником на входе. — 67 седьмой. Вы исключены из состава персонала цеха 328. Ожидайте дальнейших указаний о назначении. — Послушайте, — взмолился 67 седьмой. Я жду своего назначения уже почти 9 часов, и оно так и не наступило. Мне нужно поговорить с моим начальником, 11-м. Возможно, он что-то знает о данной ситуации. Это невозможно. Ожидайте своего назначения в течение двух минут. Вы не поняли. Я уже ожидаю своего назначения около 9 часов, и оно так и не произошло. Я хотел бы... Это Свяжитесь со своим руководством по каналу служебной связи. Я не могу связаться с 11 по каналу служебной связи, потому что мой доступ заблокирован в связи с увольнением. Прошу дать мне возможность переговорить с ним лично. Вызовите его к проходной. 67-й вдруг осознал, что пытается изложить свои проблемы простой железке. Это невозможно. Вы исключены из состава персонала цеха. «Ожидайте своего назначения в течение двух минут», — проскрежетал опять робот-охранник. «Ах ты гребанная железка!» 67-й неожиданно для себя, от полного отчаяния, перешел вдруг к полной, и еще неосознанной им самим ярости. «Немедленно вызови мне одиннадцатого сюда, или я за себя не отвечаю». Внезапно индикатор робота загорелся красным и зазвучал бипер тревоги. Захрипел робот надрывным голосом. «Прошу вас немедленно удалиться с территории цеха. В случае неповиновения мною будет вызван полицейский робот и произведен административный арест». 67-й неожиданно смирился, поправил свою сумку и повернул назад к дому. Он шел, повесив голову в полном отчаянии от произошедшего. Что делать дальше, он не знал. Все, что связывало его с работой и нормальной жизнью, вмиг разрушилось. Он завис в непонятном и, как ему казалось, безвыходном положении. У него нет работы, никто не руководит его передвижениями, да и самой жизнью. Ему пришло в голову, что она окончательно и бесповоротно утратила всякий смысл. 67-й автоматически брел по тротуару к своему дому, не обращая внимания на происходящее вокруг. По пути к дому был небольшой мостик через канал шириной в 5-6 метров. 67-й остановился прямо на мосту и посмотрел вниз на мутную воду канала. «Может, прыгнуть туда, и все закончится?» Вяло подумал 67-й. «Что еще мне остается?» Он не знал, сколько времени простоял на этом мосту, пока кто-то не хлопнул его по плечу. «Гоинг, вам плохо?» «Видимо, рабочая смена уже закончилась». И какой-то сердобольный Гоинг подошел к 67-му. Да, мне плохо, ответил 67-й, разворачиваясь к собеседнику. Может, вызвать медицинского робота? Нет, спасибо. У меня просто вот уже 10 часов нет нового назначения. И я не знаю, что мне делать. Может, вы. Это невозможно! Вам нужно просто связаться с супермамой и. Я уже связывался с супермамой десятки раз. И ответ один и тот же. Ожидайте нового назначения. Я уже весь извелся, и я не знаю, что мне делать. Случайный собеседник как-то странно посмотрел на 67-го, потом отошел назад и закатил глаза вверх и вправо, связывается с полицией в неголосовом режиме, подумал 67-й. Не нужна мне полиция. Мне просто нужна помощь. Сейчас прилетит полицейский робот и во всем разберется. Говоря осторожно, как с ответил ему случайный прохожий и тут же ушел. Робот появился практически мгновенно и завис над 67-м, моргая красным детектором. Личность установлена. Вы, Гоинг, номер 67-667-15-284-PQ. Пробубнил электронный голос робота. «На вас поступила жалоба от Гоинга-74. Назовите цель движения». «Нет у меня никакой цели», — в отчаянии произнес 67-й. «Я целый день жду назначения, а его все нет». «Ожидайте». Робот-полицейский завис на какое-то время. 67-й подумал. «Ну вот, возможно, сейчас все решится». Либо меня сейчас арестуют, либо я получу новое назначение и вернусь к нормальной жизни. «В отношении Гоинга номер 67 667 15 284 Пикью введен особый протокол. Ожидайте своего назначения». Робот выключил сигнал детектора и тут же улетел. 67-й от удивления широко распахнул глаза И какое-то время был в оцепенении. Потом он повернулся и устало побрел к дому. «Что еще за протокол? И чего мне еще ждать?» Думал 67 седьмой по пути к дому. «Однако это хоть какая-то определенность? То есть все происходит не просто так, а в отношении меня введен какой-то особый протокол?» Размышляя, 67 седьмой добрел до своего дома. Поднялся с остальными «гоингами», спешащими из дневной смены, на свой этаж и зашел в свою капсулу номер 67. Затем, не раздеваясь, сел на кровати и посмотрел на себя в зеркало. «Супермама, 67 седьмой на связи». «Добрый вечер, 67 седьмой», — ответила супермама нежным голосом. «Я так и не получил своего назначения. Прошло больше десяти часов. Прошу принять меры». «Мой дорогой шестьдесят «Мамочка на связи. Ожидайте нового назначения в течение двух минут». «Не поступит оно в течение двух минут», разозлился 67-й, «и в течение часа оно не поступит». «Ты слышишь меня? Я жду нового назначения уже в течение десяти часов». 67-й. Мамочка помнит о тебе. «Ожидайте. Назначение поступит». «Да не поступит оно», закричал 67-й. Сколько раз мне нужно повторить? И что еще за особый протокол введен в отношении меня? Я требую информацию по своему статусу. 67-й. Ты устал на работе. Пульс 120. Зрачки расширены. Уровень адреналина в крови критический. Мамочка рекомендует тебе хорошо выспаться. Ввожу успокоительные и снотворные препараты. Спокойной ночи. В глазах у 67-го внезапно потемнело, он успел только лечь на кровать, как был в одежде и обуви, и его охватило полное безразличие и спокойствие. Затем он погрузился в глубокий сон.